конечно, он сам. Плюс Мартин с его кулачищами и безрассудной смелостью. Все-таки где они? Быть может, где-нибудь рядом, в таком же немыслимом зале с прыгающими мешками, висящими свечками? Я представил себе, как Зернов что-то внушает Мартину, а тот внимательно слушает, согласно кивая. Потом Борис командует «Вперед!» И оба устремляются между такими же струями искать меня, для них бесследно исчезнувшего. Я так ясно представил себе эту картину, что она вдруг возникла передо мной в клубящемся тумане стены, сквозь его сумеречную, красноватую дымку я действительно увидел мартина внимательно слушающего явно горячившегося зернова голосов я не слышал что то глушило их борис дон снова закричал я они даже не вздрогнули даже не обернулись мой голос также не долетал до них и я в отчаянии обрушился на прозрачную стену, прозрачную, но непроницаемую. Этот знакомый клубившийся дым-туман не то кровавого, не то малинового оттенка отталкивал вроде батута, на котором я прыгал, бывало, в институтском спортивном зале, отталкивал и швырял на пол, как взбесившиеся силовые поля-невидимки, пока я, наконец, совсем обессиленный так и остался лежать, не подымаясь, а туманное окно в стене уже погасло, как экран телевизора, выключенного из сети. Вот и все. Последнее желание исполнено. Показали, успокоили. И, как говорится, хорошего понемножку. «Шагай дальше». И «Если знаешь, куда шагать». А я не знал. Я сидел на полу в сотый раз, спрашивая себя, «Что делать, что делать, что делать?» А вдруг это конец? Вдруг я никогда уже не увижу ни голубого неба над головой, ни травы или хотя бы камней под ногами, ни друзей, так странно пропавших в этом гибельном лабиринте? «А почему гибельном?» «Почему пропавших? Почему не увидишь?» Спросил меня где-то рядом, да те знакомый голос.